Глава 7. В вестибюле еще розовый, от ветра стоял замполит Дорош и грел руки у радиатора. Малискиновая летная куртка на нем была расстегнута. Порой он прижимался животом к теплым трубам и кряхтел от удовольствия. Левин спросил у него, что он тут делает так рано. Дорош ответил, что он прогуливался и замерз, а вот теперь греется. Вместе пошли в ординаторскую и потребовали у ночной санитарки по стакану чая. Садьяс, Дорож болезненно сморщился, лицо его внезапно побледнело. «Ох, вы мне надоели!» — сказал Левин. «Я на это просто не могу смотреть. Давайте, наконец, займемся вашей культей. Не такое уж большое дело ее оформить по-настоящему». Дорож потерял ногу еще в финскую, культя была неудачно сформирована, и временами он тяжело страдал но в госпиталь не ложился все откладывал вот после победы сказал он сейчас от твою им тогда поработаем над собой согласны ваше дело ответил левин только ваше дело никто не имеет права вмешиваться оба попили чаю молча наслаждаясь теплом и тишиной ну что костюм спросил дорож я дважды на пир сходил до вас все не было вот оказывается как он прогуливался Левин поднял очки на лоб и молча посмотрел на замполита. Тот улыбался, прищурившись, покуривал трубочку, в груди у него сипело, там тоже были какие-то непорядки с финской войной. «Следующий раз я буду испытывать», — сказал он. «Интересно, выдержит ли ваша машина без многого летчика? Как вы думаете, Александр Маркович, вы же штурман». «А штурман что, не летчик?» Впрочем, сейчас я и не то, и не другое. Так только снится иногда, что лечу. Так, как говорят, всем детям снится, которые растут. Вам снилось, что вы летаете? Левин слабо улыбнулся и сказал с грустью. Всем людям в детстве снились хорошие сны, а мне нет. Мне все снилось, что меня бьют или колотят шпандарем, или учитель латыни сечет по пальцам, или мальчики жмут маслом. А потом, позже в Германии, в Виене, мне снилось, что меня выгоняют недоучкой. Это были невеселые сны, товарищ Дорж. Дома пять братьев и две сестры. И одна надежда на то, что я кончу курс, стану врачом и помогу остальные выйти в люди. Помогли по мере возможностей. Один скончался в тюрьме в тринадцатом году. Твой, как я, врачи, самый младший противотанковой артиллерии. Писем нет. И Александр Маркович задумался, покачивая головой. — Ну, ладно, — сказал Дорыш, — спать вам пора, товарищ подполковник. А про то, как выкручивали уши, лучше не думать. У меня тоже есть кое-что вспомнить в этом смысле, да я предпочитаю не вспоминать. — Кстати, о неприятностях. Кончились ваши дрязги с барканом? Левин вздохнул и не ответил. — Не хотите говорить? — спросил Дорош, вглядываясь в потолковника. — Вы вот помалкиваете, а Баркан на вас жалуется. — Я действительно, видимо, кое в чем перед ним виноват, — сказал Левин. — Не во всем, но кое в чем. Я начальник, если у меня нет общего языка с моим подчиненным, то, значит, виноват все-таки я. — У меня нет к этому человеку ключа. Вот и все. И, наверное, я его обидел. Да-да, конечно, обидел. Тогда, когда должен был ехать в Москву, помните? А в заключении скажу вам, вы не можете себе представить, как мне аппаративили все эти дрезки. Дорогая Наталья Федоровна, от одного коллеги узнал, что он видел недавно Николая Ивановича в добром здоровье на одном пункте вблизи Черного моря. Н. и там инспектировал и наводил порядок. Коллега видел вашего супруга всего два дня тому назад. Прочитав в газете сообщение о присвоении Н.И. звания генерал-лейтенанта медицинской службы, я сказал своим сотрудникам. А вот генерал, с которым я учился в университете, но который был неизмеримо способнее меня, во-первых, и неизмеримо счастливее, во-вторых. Счастливее, потому что вы вышли замуж за него, а я остался старым холостяком. Впрочем, может быть, все это и к лучшему. Какой из меня муж? Вчера я пришел домой в одной калоши, представляете себе, и не по рассеянности. Я просто потерялась на улице, и я никак не мог ее отыскать, хоть пиши объявление. Что, как вы понимаете, во время войны не слишком прилично. Тот самый Белых, о котором я вам писал, уже эвакуирован в один из госпиталей, находящихся под руководством Н.И., — Состояние моего доктора удовлетворительное, но и только. По мере сил он сдерживается, этому довольно трудно. Ей-ей, я не увлекаюсь, когда думаю о нем, как об истинном светиле на небе нашей хирургии. Очень прошу вас, дорогая Н.Ф., навещайте его почаще. Это не просьба, а чуткость и знакомству Это наша с вами обязанность. Мы обязаны сделать для него все, что в наших силах, и даже несколько больше. Вашему сыну Витьке я написал... Этот товарищ не посчитал нужным пока что ответить. А может быть, их подразделение в боях бывает такой Мне присвоили звание подполковника медицинской службы. А вам, дорогой товарищ, мне лично кажется, что майор вам многовато, а капитана мало. Напишите. На днях у нас будет общая флотская конференция хирургов, на которой я надеюсь выступить с некоторыми обобщениями. Вы спрашиваете о здоровье. Оно оставляет желать лучшего. Всегда ваш А. Левин.